Глава 20. Лид «Проведешь со мной этот вечер Искра?» — спросил Лид, посматривая на меня. Я бы с удовольствием, Лид, но у меня уже назначено свидание со сторятом. Разбор на составные части? Ты называешь свиданием? безлобно усмехнулся темный целитель. Я подстрахую» чтобы он сильно не заигрался, а потом можем прогуляться. Он и не такое может, вздохнула я, напоминая себе, что со сторитом надо держать не только ухо в остро, но и кенжальчик близко к сердцу. А то он давно хотел моей кровушки для экспериментов, чтобы создать сенсацию в генетической мутации. Бр. Значит, твой ответ да? Тогда я поднимусь к вам восемь. Тренировки почти все свободное от учебы время забирают. Никакой личной жизни. А мне хочется романтики, между прочим. Так что почему бы и нет? Мы промчались через переполненный демонами коридор, ни разу не задев никого. То ли мы такие ловкие, то ли адепты благоразумно расступались, не желая связываться с нами. Перед дверью в аудиторию Лид резко замер. А я, не успев притормозить, уткнулась носом в аккуратно открытый воротник его рубашки. "Слушай, не против маленького защитного заклинания? Магистр темного целительства любит обучить, используя наглядные примеры. А ты новенькая. Мне стоит опасаться?" Я улыбнулась успокоил, так успокоил. Только самую капельку. Я буду рядом, Искра. И не забывай, что в применении магии лечения огромную роль играет холодный расчет, а вот чувство вседозволенности может помешать. Всем своим видом темный целитель давал понять, что в обиду он меня не даст. То, что в следующий миг прошептал лит Я так и не разобрала. Зато волна тьмы прошлась от макушки до пят. После чего демон заверил: "Мне так спокойнее. Настроение улучшилось. Вот только беспокойство не ушло. Одно дело лечить спонтанно, и совсем другое целенаправленно кого-то вылечить или стать подопытным для исцеления каким-нибудь помешанным демоном из группы. Спасибо, Лид. Поблагодарила я. Утыкаться и дальше лицом в рубашку темного целителя было неловко. Подняв голову, я поймала его задумчивый взгляд, пытаясь понять, какие эмоции он испытывает, и поинтересовалась: "Скажи, есть ли что-нибудь, что тебе не по силе?» Уголки его губ дрогнули. Зелёные глаза вспыхнули изумрудным светом. Появилось ощущение, что всё это время он вообще с меня глаз не сводил. Он застыл, рассматривая меня, потом тряхнул головой, словно прогоняя наваждение. Его нечеловеческие глаза затягивали меня, погружая в пучину удивительного чувства. Спасибо тебе, Светлая малышка. Ты так отважно бросилась защищать меня на арене. Смелая моя. И знаешь, хоть ты отрицаешь, но я тебе не безразличен. И это окрыляет гораздо сильнее, чем артефакт наполнения силой». Я замерла, не зная, что ответить от такого честного признания. Искра, надо же. Какая встреча. Белый маг, довольно улыбаясь, помахал мне с первого ряда. Что он делает на факультете темного целительства? «Гляди, а не состоявшаяся жертва тоже здесь. Лид медленно наклонился к моему уху. Тебя это не настораживает? Поинтересовалась я. Но наш разговор был прерван. Дверь отворилась, пропуская магистра Ким, высшую демоницу, темную магичку и талантливую целительницу. Как всегда, ее лицо было спокойным и почти доброжелательным. Редкий случай для демонов. Черные глаза с прищуром изучали ряды адептов первого курса. Добрый день. Заговорила магистр. Меня зовут Ким. Сегодня мы с вами начинаем долгий путь, который вы завершите к концу обучения в академии. Это путь темного целительства. К слову, для лечения нам не нужно доброе сердце. Главное способности и желание научиться. Как вам известно, целители среди демонов величайшая редкость. И даже из тех, кто обладает зачатками целительства. Далеко не каждый сможет научиться использовать свои силы. Сегодня вам нужно понять, что ваша сила велика и будет расти с каждым днем. Вам остается только научиться направлять ее в нужное русло. Вседозволенность иногда затягивает. Ведь мы играем с биоэнергией живого организма заставляя почувствовать, что мы все сильны. Но это неправильный путь. Мудрые слова Насчет того, что любую силу нужно направлять в то или иное русло. Профессор, можно вопрос? Поднял руку парень из школы Белого огня. Прошу вас, кивнула магистр. Я думал, что темная магия не предназначена для целительства. Разве можно направить темные потоки на исцеление? Разделение на светлую и тёмную магию всего лишь данность. Любую магию можно направить, как во зло, и на благие цели. Границы размыты. Понимаю, вам сложно в это поверить. Особенно, когда не владеешь темной магией. Но вы здесь, чтобы ознакомиться с нашим методом исцеления в теоретическом профиле. Кей Кейлиц, лучший демон на втором курсе факультета темного целительства, будет ассистировать мне на занятии. Leeds кивнул и занял место рядом с магистром, ободряюще подмигнув мне. В ослепительной белой рубашке, выглядывающей из-под коричневого кожаного жилета с распущенными светлыми волосами, франзительными глазами, Темный целитель притягивал к себе взгляды. Неудивительно, что по залу прокатился шепот от адъманиц. Началась лекция. Голос магистра звучал ровно и размеренно. Я внимательно слушала, полностью сосредоточившись на предмете. Например, про сочетаемость магических потоков. Это то, что мне нужно. Восстановление моей светлой магии или про циркуляцию силы, распределение ее в теле для достижения максимальной концентрации силы. Все, что применительно для темной магии, подойдет и для светлой. Внезапно на мой записной блокнот легла светящаяся белым светом записка. Сегодня после лекции на полигоне номер четыре, твой друг. Я послала темный импульс, превращая записку в белый пепел. Осторожно посмотрев на записывающего светлого адепта из команды противника, но он не подал вида, что причастен к шалости, полностью сосредоточившись на записях. По идее, он должен знать Как быстрее восстановить светлую магию? Что ж, чем скорее мы сможем поговорить, тем лучше. В этот момент магистр и вовсе нас огорошила. Вторая пара будет практическая. Попробуем предпринять первые шаги в лечении. Только, пожалуйста, постарайтесь без жертв и летальных исходов. кое кто из адептов закивал, А кое-кто злорадно усмехнулся. Сохрани нас хаос!» А я представила, что мне придется отвечать за здоровье другого человека, вернее, демона. И стало не по себе. Конечно, легкие ушибы. Это не смертельно, но вдруг моя магия просто убьет пациента, как сегодня во время дуэли. Я ведь думала, что убила теневого джина. По коже пробежали мурашки. Я не хочу причинять вред тем, кто его не заслужил. Главное никого не убить. Сейчас я распределяю вас на пары. Как в тумане послышался голос магистра Ким. Вы должны будете правильно определить характер повреждений и устранить, желательно безболезненно. Если чувствуете, что не справляетесь, Поднимите руку, и к вам подойду я, или Кей Келиц. А сейчас давайте проведем первый показательный пример. Я напряглась. Адептка Эмилия, прошу вас. Ваш случай единственный в своем роде, поэтому я буду подстраховывать вас лично. А Келиц ассистировать. Только не он. Проклятие хаоса. Я замерла перед ним, не зная с какого бока подойти. Подумаешь, пару раз лечила, но то спонтанно, а сейчас? "Приступайте", скомандовал магистр темного целительства. "Послушай, тебе не стоит волноваться по этому поводу, хорошо?" прошептал мне тихо подошедший лид. "Это как умение дышать. Всегда с тобой." Я кивнула. Так. Определить характер повреждений. На его теле нет повреждений. Я в недоумении посмотрела на него, но его лицо сделалось непроницаемой маской. «Повреждений не обнаружено. Запускай вторую волну или повторное сканирование внутренних каналов, прошептал лид. Нужно проверить на наличие внутренних повреждений. И в каком состоянии канала силы? Поддавшись порыву, положила руки по обе стороны от его головы и соединилась с ним. Я почувствовала огромное количество темных каналов, струящихся по его телу. Что за скопление? прошептала я, охваченная исследовательским интересом. Осторожнее, детка. Вы ведь не хотите навредить жизненной силе? Дышите размеренно. Я дышала. Это лид, мой лид. Я не могу причинить ему вред. И я увидела множество темных линий, замыкались в двух точках, сильно напоминающие туго затянутые узлы между лопатками на его спине. Два узла. Угрозы не представляют. но Мой голос со стороны звучал отстраненно. «Запусти исследование искра. Голос Лита пробивался в мозг. Я закрыла глаза. Так было легче. Что мы имеем? Вот они торчат, словно рваные темные жгуты. И я подавила, готовившись вырваться из моего рта возглас отчаяния. Это ведь его так и не сформировавшиеся крылья, навсегда запертые в потоках силы. Он никогда не сможет их открыть, почувствовать свою целостность. Это как проклятие для демона. Лид, полудемон, несмотря на уровень его силы. Могу ли я помочь? Я почувствовала, как одинокая слеза скатилась из-под закрытых век. Успокойтесь, адептка. Если вы теряете концентрацию, то лучше остановиться. Вы можете больше навредить, чем помочь. Слова магистры Ким вернули мне осознание, что сейчас не время для слёз и сожаления. Продолжаю. Мой голос звучит, как шорох сухой листвы. Я пыталась показать жизненной силы лита путь, направленный сквозь темные узлы для завершения полной циркуляции энергии. Отправленные мной изображения были яркими. Я хотела убедиться, что мои намерения на этом этапе были понятны, но не получила ответа. Злость вскипела во мне, но я ее быстро подавила. Почему именно мой лид без крыл? Он лучший. Сильный и уверенный в себе демон, несмотря на все трудности. Я решила посмотреть по другим углом. Вместо того, чтобы показывать потоком чужого тела путь, я приказала, посылая свою темную магию, и медленно стала добавлять самую малость дремлющей во мне светлую силу. Я не могла применять светлую магию слишком часто. Она только начала восстанавливаться. Поэтому не стоило сейчас ее использовать, так как это могло навредить мне. Но я должна восстановить правильный поток жизненной энергии Лита. Тьма. Меня мысленно надбросила назад, когда мой разум ударился о невидимую стену. Удар был настолько резким, что я даже почувствовала, как внутри моей головы стало нарастать давление. Вместо того, чтобы признать поражение, во мне еще больше крепла решимость добиться успеха. Гнев и отчаяние подтолкнули меня вперед. И я столкнулась с неизвестным препятствием. Чем больше потоков я подтягивала к точкам на спине темного целителя, Стало ярче была боль в голове. Никто не вмешивался в процесс. Значит, всё нормально. Перевела дыхание, толкнула свой свет вперед, ищая любую слабость, любую возможность расплести тугие узлы, затрудняющие путь магической энергии к крыльям. Я боялась, что потеряю сознание. К моему облегчению сгустки начали истончаться и стали более податливыми Я продолжала свои усилия едва замечая как по бокам моих висков стекает пот или как мое тело трясется. и не только моё Лид положил свои дико горячие ладони поверх моих Его глаза были широко открыты В них отражалось неверие, боль и надежда. Хаос. Я смогу. Повинуйся мне. Тьма, тебя подери. прорычала я, расплетая ослабевающие темные узлы. Щёлкующий звук пронзил каждый дюйм моего тела, но давление в голове сразу же прекратилось. Хотя мое дыхание было прерывистым и неровным, сейчас я не собиралась сдаваться. Я сосредоточила всю свою силу на том, чтобы исцелить замкнутые на годы канала силы. Адептка, достаточно. Послышался голос магистра Ким. И теплая ладонь легла мне на плечо. Минуту. Дайте мне минуту. В горле было сухо. Я смотрела в зеленые глаза темного целителя. Мне хотелось сказать, что все будет хорошо, но не смогла. Хотелось кричать, когда первые десять секунд ничего не происходило. Потом что-то случилось. Одна случайная струйка тёмной энергии прошла полный круг, свободная от препятствий. Я чуть не вскрикнула от радости, но вместо этого мысленно задержала дыхание и ждала. Не случится ли что-нибудь еще? И ничего. Мое отчаяние было трудно не заметить, но жизненная сила не связана с желаниями человека. Тем не менее, я ждала. Но, к сожалению, Так ничего и не произошло. Лид, Прости, прошептала я, отнимая руки от его висков и заглядывая в его спокойные глаза. Мы стояли на коленях друг напротив друга. В его глазах светилась нежность и надежда. Ты подарила мне шанс, малышка. Не плакать. Только не плакать. Не здесь и не при всех. Это же демоны. Тьма их поглоти. Они не забудут. Адепты. Сейчас вы видели пример высшей магии лечения. Адептка Эмилия сумела соединить светлые и темные потоки для исцеления пожизненного проклятия темный блог которые препятствуют любым вмешательствам. Аудитория прозила своим молчанием. Адептка Эмилия, за обнаружение проклятия ставлю отлично, а вот за выполнение задания неудовлетворительно. Почему? Отлично, потому что немногие могут обнаружить данное проклятие, наложенное до рождения демона. Трудность в том, что проклятие маскируется в теле и так сильно срастается с жизненной силой проклятого, что только талантливые целители могут найти и обезвредить его. А почему неудовлетворительно? Мой тихий голос прозвучал странно в тишине. А обезболить вы не забыли? Будь на месте кей-лица человек, Он бы уже давно умер от болевых ощущений. Не думаете же вы, что вмешательство в потоке энергии безболезненно. Тьма беспросветная вырвалась у меня, и я перевела виноватый взгляд на Лита. Мне хотелось спросить, смогут ли крылья Лита сформироваться. Но решила не показывать слабость здесь и сейчас. Перед всем потоком первого курса демонов. Они не прощают слабости. Пусть сами думают, что за проклятие было наложено на темного целителя. Адептка. Хорошая работа для первого раза. Мы сделаем из вас невероятную целительницу. Поверьте мне. А сейчас возвращайтесь на свое место и прочтите заклинание. Анестезия. Думаю, оно вам еще не раз понадобится. Лид помог встать с колен, хотя сам покачивался. Я бессильно опустилась на стул, выдыхая. А день еще не закончился.